Глава 3. О чем я пожалел, когда шагал по темному лесу к крепости, что не поел нормально после тренировки. Теперь желудок весело прилипал к позвоночнику, намекая на опрометчивость моего решения. Всякий воспитанный молодой человек из аристократов мучился бы до утра, пока его бы не позвали на завтрак. Мне повезло. Я был из обычной пролетарской семьи, где отдельных вилок для поедания рыбы не существовало, а дичь разрывали руками. Поэтому, как только я добрался до Самары, опять разбудив несчастного Ситникова, тут же намекнул, что хорошо бы мне немного поесть с дороги. Так завуалированный и сказал. «Владимир Георгиевич: я не ужинал и жутко голоден». Генерал-губернатор, как человек сообразительный, намек понял. Поэтому наспех собрал стол, за который я с удовольствием сел. Говорят, что наедаться на ночь вредно. По мне намного вреднее ложиться спать натощак. После подобного гарантированы кошмары, плохой сон и вовсе неблагородные уручания в животе, которые способны разбудить соседей. Пока я ел, мы обговорили детали. Ситников выделил мне четырех сопровождающих, Во главе с уже знакомым Кондраевым, признаться я даже обрадовался этому. Поручик мне нравился. Несмотря на свою кажущуюся неуклюжесть, он был довольно неплохим магом, и что самое главное, опытным выходить договорились на рассвете, чтобы не бродить в потемках, что мне было только на руку. Я намеревался к обеду вернуться домой, пока тети меня не хватилось, поговорили еще о всяких мелочах. Затем Ситников, убедившись, что я наелся, отвел меня в комнату и сам отправился на боковую. Забавно, но несмотря на грядущее сложное испытание, новую обстановку и совершенно уничтоженный режим заснул я практически сразу. И не просыпался до самого утра. К слову, утра довольно условного. Потому что, судя по сумеркам, рассвет еще не наступил, но Ситников был настроен серьезно. Надо пить чай и выступать, распорядился он. Так и сделали. Снаружи нас уже ожидали дюжи и молодцы. В форме, с усами и волевыми взглядами. Таких можно видеть на черно-белых фотографиях начала 20 века. На их фоне низенький Кондраев смотрелся довольно комично. Несмотря на мороз, все стояли по стойке смирно. Один я тут мелко дрожал. «Господин поручик», — улыбнулся я, наплевав на этикет и обняв Кондраева. «Рад видеть вас в добром здравии». Тот не отстранился, но будто бы обиженно посмотрел на собственные погоны. Я проводил его взгляд и все понял. Вместо трех звездочек там теперь красовалось четыре. «Прошу прощения, господин штабс-капитан. Не приметил сразу?» «Я гляжу под поручик, ты -то тоже времени зря не терял». Наконец улыбнулся Кондраев. «Ну, будет вам», — сурово оборвал Ситников. «Сначала дело сделайте, а потом хоть в устало бы зайтись. Кондраев, головой за него отвечаешь. Николай, ты тоже понапрасну, людей не подставляй. У каждого тут семья, да и магов у меня наперечет. Все, поезжайте. Я пойду хоть подремлю еще пару часов. У меня от твоих ночных визитов не разыгралась». Ко мне подвели гнедого жеребца, на которого я забрался без всяких промедлений. После кьярда, который мог унестись хоть в небо, хоть ускакать по реке, обычный конь не казался каким-то уж невероятным испытанием. Мы выехали за пределы крепости и, вытянувшись цепью, порысили сторону лагеря падших. Разве что Кондраев держался рядом, рассказывая последние новости. «Генерал-губернатор меня сразу после ранения к званию и представил. Хотя, казалось бы, за что. Это ж ты нас спас. Не прибедняйтесь, господин штабс-капитан. Мы просто сделали все, что было в наших силах. Может, так оно и есть, конечно. Теперь я в летучем отряде. Но работы не особо много. Даже проявить себя не представляется возможным. Падшие будто пережидают чего. Или готовятся». «Или так», — согласился Кондраев. «Вот генерал-губернатор и нервничает. Привык, что нас тут и в хвосты, и в гриву. То есть, я понял. Спас я штабс-капитана от лингвистического тупика, поэтому нас отправил тех падших уничтожить». «Отправить-то отправил. Но что в этот раз изменится? Сколько уж раз ездили. Да только не хотят они с нами воевать. Все дальше уходят». Но раньше меня с вами не было». «Не поверите, господин штабс-капитан. Я обладаю невероятным умением обращать на себя внимание на мирных существ». «Не самое лучшее умение», — покачал головой Кондраев. «Согласен». Вообще, для меня это тоже оказалось определенным вопросом. Обычно с падшими взаимодействие было отточено до мелочей. Я бы даже составил его последующей схеме. Встреча, знакомство, возникновение взаимной неприязни, уничтожение. А что делать с теми, кто не то что знакомится, даже встречаться не хочет? Вопрос. Через несколько часов возник еще один пункт, требующий внимания. Если бы я вел дневник, то в описании этого дня обозначил его как задница. Причем в самом прямом смысле. Оказалось, что путешествие на Ваське и монотонная езда на обычном жеребце – две большие задницы, то есть разница. В последнем случае эту самую задницу я отбил. И теперь с ужасом думал не о встрече с падшими, а что придется возвращаться обратно тем же способом. Правда, довольно скоро Кондраев вновь подъехал ко мне и пояснил, что осталось недолго. И действительно, за очередным поворотом нашему вниманию открылась крохотная деревушка прямо на берегу реки. Судя по царившему здесь кавардаку, Разломанным лодкам, развороченным дверям, спутанным сетям и бурым пятнам на крыльцах, пережившее нападение. «Разлом?» — спросил я. «Да давно еще. Мы думать про деревушку забыли. А потом один из разведчиков, случайно здесь падших увидел, доложил в крепость. Когда сюда летучий отряд прибыл, уже никого не нашли. Может, и не было никаких падших?» — показалось ему. «Были». После в округе несколько раз их видели. «Зашибись», — тихо произнес я. И в первый раз пожалел, что не взял с собой Ваську. Да, нельзя было, конечно. Тут я вроде все сделал правильно. Но сейчас бы махом прочесал с воздуха местность, обнаружил падших и до свидания. Да вообще, на все про все ушел бы час-полтора, и трястись обратно в седле не пришлось. Ладно, что-то я бегу впереди паровоза. Чтобы трястись в седле и дальше отбивать задницу, нужно сначала найти тех, кто не хочет найтись. С невероятным удовольствием я слез и прошелся по деревне. Прямо как детектив, пытающийся что-то обнаружить на месте преступления. Правда, лупы с собой не было. Скорее всего, именно из-за этого обстоятельства ничего найти не удалось. Ну ладно, вопрос на засыпку. Что такое у меня в кармане начинается на О? Правильный ответ – Опа, магия. А что во втором кармане на и, Верно, еще магия. Я даже примерное представление имел, что именно сейчас надо сделать. Собственно, мне давно хотелось объединить два этих заклинания. Да просто поводов не подворачивалось. И вот, наконец, повезло. Осталось лишь на ходу придумать, как соединить две формы, если одно заклинание второго ранга, а другое четвертого. Тут меня постигла правда жизни. До сих пор все как-то легко давалось, видимо, срабатывала природная везучесть. Но всей магической науке, на постижение которой у других уходили годы, я обучился за недели. Не будь я просто невероятно сообразительным, то подумал бы, что так может какой-нибудь герой фильма или книги. Радовало, что про обычного самарского подростка, ни разу не ветерана всех войн, бывалого выживальщика, нобелевского лауреата и повелителя мира — Вряд ли кто станет в здравом уме писать. Сейчас формы легли корявенько, будто вышли из-под кривого трафарета. Я даже на ходу доделывал их, закругляя края, спаивая или отрезая лишние линии, потому что часть силы уходила через них. А следом уже поглядел на новое заклинание — «глазовый взор» или «взираемый глаз». По идее, я должен был смотреть сквозь деревья и заглядывать в души всех — кто попадет в область применения заклинания. И не могу сказать, что не получилось, но результат был примерно такой же, как просмотр фильма на старом белом телевизоре с плохим сигналом. По сути, я еле различал какие-то тени сквозь потоки белого шума. Ну, конечно, нельзя что-то невероятно крутое сделать наспех, но если у тебя все же получается, ты гений. В подобном меня упрекнуть никто не мог. При всем при этом я пытался всматриваться в еле различимые тени. Понятно, что находились они далеко, однако с чего-то надо начинать. В этом плане местная всемирная катастрофа, когда все население планеты стало стремиться к нулю, мне значительно помогла. «Оставайтесь здесь», — кинул я магам. «Скоро вернусь». Даже повернулся к ним на мгновение и чуть не ослеп от разноцветных ярких аур. Может, дело было в расстоянии, или еще и в том, что душа обычного человека и падшего — это две большие разницы. Кондраев с компанией не стали спорить, а я тем временем поперся напрямую через лес к заветным теням. Приходилось то и дело работать с уменьшением выплеска силы, чтобы не врезаться куда-нибудь. Это походило на переключение двух разных программ при работе на компьютере. Одновременно я мог видеть лишь одну из них. Чего я боялся больше всего, что тени драпанут тотчас, как только меня почувствуют. Они почувствуют, это точно. Не зря же еще ни разу не попались, уходя от многочисленных карательных отрядов магов. Что тогда? Конечно, в арсенале высших заклинаний имеется полет. Вот только и с ним было примерно так же, как с ездой на машине для новичка в плотном потоке. Требовалась предельная концентрация и, по возможности, практика. Пусть даже у меня получится подняться в воздух и не рухнуть сразу, размозжив себе голову, но ловко маневрировать и двигаться в нужном направлении вряд ли удастся. Что тогда? Существовал вариант бежать. Конечно, это будет то еще зрелище. Молодой маг пытается догнать удирающих падших, смотреть без регистрации и СМС. Однако чем дальше я заходил, чем явственнее становились тени, оттеняя своими фигурами белый шум, тем яснее приходило понимание – никто никуда убегать не собирается. На мгновение даже стало как-то не по себе. Что, если это ловушка? Скажем, сюда закинули ташкенов именно с целью разозлить самарцев, чтобы они нашли универсальное оружие, способное уничтожить вторженцев. Но на практике подобное действие имело одну цель – это самое универсальное оружие нейтрализовать. Нет, я не являюсь поклонником РНТВ. И в планетарные заговоры масонов не верю. Разве что по поводу рептилоидов у меня имеются небольшие сомнения. Потому что вряд ли наша географичка была Земли. Но сейчас какое-то нехорошее предчувствие кольнуло в груди. Я нащупал кулон, но тот оставался холодным. Угу, мне не угрожает опасности и все идет по плану, так? Магии находились на значительном отдалении. Их ауры уже были не такими яркими, но все еще различались. Если их позвать, те прискачут довольно скоро. Однако не уйдут ли падшие? Словно почувствовав мое колебание, ташкены пришли в движение. Они стали медленно удаляться, будто бы даже оглядываясь на меня. Мол, что ты сделаешь? А я что? Торопливо отправился за ними, почти не оборачиваясь и стараясь не отставать. Внутри разгоралась знакомая злость, от которой кровь забурлила в венах. Стойте, зараза! Я ведь все равно вас догоню! Стоило это подумать, как падшие встали. Вот так просто? Парни реагируют на мысленное управление? Эх, сейчас бы свежевыжатого апельсинового сока. Нет, не реагируют. По крайней мере, никто из них не метнулся к ближайшему магазину. Но они стали меня ждать. Это я теперь ощущал явственно, то и дело трога испорченный кулон. Тени походили на жирно нарисованные тушью фигуры на грязной бумаге. А я в какой-то момент скинул форму новообразованного заклинания. Теперь я ощущал присутствие падших буквально кожей. Для этого даже не было необходимости пытаться просканировать местность. Здесь можно переиначить знакомую поговорку «ты то, что ты ешь». С магией работало так же. Я убивал падших, соответственно, поглотил крохотную, очень хотелось бы надеяться, что именно крохотную часть их силы, поэтому и ощущал ташкенов, а не меня, будто однополярные заряды, с той лишь разницей, что мы могли подойти друг к другу. Когда лес расступился, я вышел на небольшую поляну, заросшую лопухами. Если честно, эти сложноцветные очень могут помочь, потому что мандражировал я знатно. Даже колени подрагивали. А вот пятеро падших, замерших в ожидании меня, выглядели очень спокойно. С другой стороны, как им еще выглядеть? Судя по неплохо сохранившимся лицам, они стали ташкенами не так давно. Правда, в сроках я мог плавать. Но из всех встреченных падших эти походили на людей больше всего. Даже одежда сохранилась. Двое были в гражданских мундирах, «Трое в военной форме». Мы замерли, глядя друг на друга. Почти как герои вестернов Дикого Запада, занесшие руки над кобурой. Вот дернется кто-нибудь и... Мои ладошки вспотели. Все-таки я первый раз оказался наедине с пятью падшими. Нет, варианты были. Та же самая бездна. Я чувствовал, что мне вполне по силам применить ее. Расстояние тут плевое, даже слишком напрягаться не придется. К тому же это заклинание я уже применял, следовательно, шансы на успех повышаются. Но что-то было не так. Именно поэтому я не торопился уничтожать этих уродов. Нет, сейчас еще не уродов. Ими они станут через много лет, когда пропустят сквозь себя множество черной магии. Но суть в другом. Меня останавливало чувство неправильности. Так бывает, когда совершаешь нечто и понимаешь, что так быть не должно. Бред какой-то. Да, реальный мир довольно странное место, порой противоречивое. Черное здесь может быть с десятками оттенков, как и белое. Но сейчас-то что думать? Это ташкены, оскверняющие само понятие магии. Я же напротив, колдун на другом конце этого спектра. Мы враги. По вискам потекла струйка пота. Сердце бешено стучало, челюсть болела от нестерпимого сдавливания а внутри разгорался огонь жгучей злости. Дар мощным потоком бурлил во мне, грозясь и злиться наружу. Только и ожидая едва уловимого знака, который можно будет считать за отмашку. И именно в этот момент падшие изумили меня. Казалось, что теперь вообще вряд ли что-то может удивить в этом мире, но у этих ребят получилось. Не сговариваясь, не издавая ни звука, падшие стали медленно опускаться на колени, прижимая ребро правой ладони к голове. Несколько секунд назад мне казалось, что мы готовы разорвать друг друга на части, а теперь мы очутились еще в более странном положении. Они стоят на коленях, прижимают руку к голове, а своими черными взглядами прожигают землю у моих ног. «Вы это... вы чего?» Решил я, что самое время наладить коммуникацию. На мгновение показалось, что подул легкий ветер. Северный, с кладбища. Постепенно пришло понимание, что на своих крыльях он принес тихий, повторяющийся шепот разноголосий. «Принимаем твою волю! Принимаем твою волю! Принимаем!» Станьте, приказал я. И падшие повиновались. От фантастичности происходящего по спине пробежали мурашки. «Меня только что послушались ташкены?» Что это было? Я даже ущипнул себя, проверяя, не сон ли. Боль почувствовал, след на руке остался. Блин. Теперь уничтожить их стало еще сложнее. Это как зарезать поросенка, который ест из твоих рук. Что вы тут делаете? – спросил я. На этот раз многоголосия не было. Ташкены неторопливо поглядели на одного из своих, а тот ответил, не разжимая губ. «Живем». Его ответ жутко разозлил меня. Живете. Жить могут лишь живые, сюр какой-то. Почему вы меня слушаете? И вновь поднялся ветер. Принимаем твою волю. Принимаем твою волю. Каши, видимо, мы с вами не сварим. Мне кажется, что я об этом жутко пожалею, но... Но вам надо уйти. Принимаем твою волю. Принимаем твою волю. Принимаем твою волю. Уходите подальше отсюда, чтобы больше не перетекаться с людьми чтобы они вас больше не видели. И еще кое-что. Вытяните правую руку». Падшие послушно выполнили мое требование, заставив внутри опять все сжаться. Я создал лезвие и довольно ловко провел им между ташкенов. На землю от каждого падшего упал указательный палец. Как я и думал, боли они не почувствовали. Маленький бонус быть мертвым. Но если их состояние можно таковым назвать, Я поднял трофеи и повторил еще раз. «Уходите. Идите и не оборачивайтесь». Обжигающий своим холодом ветер вновь принес мне слова про принятие воли. А Затем падшие стали медленно удаляться, оставляя меня в легком состоянии шока. Я до сих пор не понимал, что именно сейчас произошло.